Эпилог На северный край опустилась долгая ночь. Она отличалась от ночи обычной. Была гуще, темнее, скрывала больше тайн. Северная ночь — совершенно особое дело. Шайлин Лаваль нравился ветер, нравилось волшебство северного сияния и совершенно точно нравился холод. Не нравился ей только крошечный грязный бар на самой окраине. Здесь отовсюду проникали сквозняки, в меню не было ни одного горячего коктейля, а на гарнир к любым блюдам подавали зажаренную до черноты масляную картошку. Как будто кто-то ест такую картошку. Но Шайлин упорно сидела за грязным столиком, болтала в стакане какое-то пойло и выглядела совсем несчастной. «Привет — Привет! — услышала она звонкий женский голос. — Ты не против, если я присяду? — Возле её столика остановилась миловидная блондинка с открытой белоснежной улыбкой. Она была из тех девушек, что умеют казаться роскошными даже в обстановке дешёвого бара. Шайлин всегда смотрела на таких с восхищением. «Садись, конечно!» «Ты в порядке?» — спросила блондинка. «Выглядишь грустно. Ты плакала, я видела. Решила, что тебе нужна помощь». «Так...» — Шайлин мотнула головой. «Ничего особенного». «Я ушла из дома, вот сижу, размышляю, за что мне досталась такая поганая жизнь, где ночевать завтра и почему этот коктейль называется «Яблочный ром», хотя ни рома, ни яблок в нём не чувствуется». Блодинка рассмеялась, Шайлину кратко её рассматривала, стараясь не выпячивать любопытство. «Ну, с этим я тебе могу помочь». «У тебя что, фляжка в рукаве?» «Нет, дурочка, могу помочь жильём. Я живу одна, мне достался небольшой домик от родителей». «Сдам тебе комнату в обменной чистоту и порядок». Шайлин испуганно на нее уставилась. «Но мне нечем платить. Ты же не собираешься жить там до старости?» Блондинка пожала плечами. «Поживешь, пока не устаканится дома». «Но мы с тобой даже не знакомы». «Так, давай знакомиться. Меня зовут Лорен». «Шайлин». «Вот видишь». Лорен рассмеялась. «Это просто». Но Шайлин все еще сомневалась. «Не знаю, это как-то неудобно». «Да брось! Я знаю, что такое доставучие предки. Сначала ломают тебя, как им нравится. То не делай, так не живи, это не люби, это не смей, за это получи». А потом сокрушаются. «Лорен, как мы могли вырастить такое? Что стало с той девочкой, которую мы любили? Фу, придушила бы! Вокруг слишком много воспитателей, не находишь?» Шайлин нехотя кивнула. «Пожалуй, будь у нее иные обстоятельства, Лорен наверняка бы ей понравилась». Она понимала Ванессу, которая тяжело переживала правду о подруге. Лорен, как оказалось, умела быть яркой. «Так что?» — она поднялась. «Бар скоро закроется. Пойдешь спать в сугроб под елкой или все-таки ко мне?» «Хорошо», — Шайлин улыбнулась. «Ты меня очень выручишь. Ура!» — Лорен хлопнула в ладоши. «Как насчет посидеть у камина и пожарить зефир? Ты любишь жареный зефир?» «Никогда не ела», — смущенно произнесла Шайлин. «Мы небогато живем». «Тебе понравится, я уверена». Когда они только пришли сюда, Шайлин была уверена, что место более глухого, чем этот бар, на севере просто не существует. Оказывается, домик Лорен побил этот сомнительный рекорд. Небольшая избушка, спрятанная за старым курганом в тени вековых елей. Шайлин по колено проваливалась в сугробы, о дорожках никто и не думал. «Прости», — оправдывалась Лорен, — «я живу одна, некому почистить дорожки, ну и снега навалило. Надо быть осторожной, это, конечно, еще не глухая чаща, но иногда сюда забредают волки». Да, очень удобно, Шайлин понимала, почему Лорен здесь поселилась. Любое исчезновение списывают на волков и метель. Никто не ищет пропавших без вести на севере. А даже если и находят по весне тела, то волк — универсальный преступник для законников, которым лень делать свою работу». Возле двери Лорен долго возилась с ключами. Старый замок нехотя щелкнул, с едва слышным скрипом дверь отворилась, пропуская Шайлин внутрь неприветливого дома. Она невольно поежилась, все вокруг производило мрачное впечатление. «Ну вот ты и дома, Шайлин!» — голос Лорен растекался медовой патокой. Она уже предвкушала панику жертвы. «Сколько без вести пропавших они насчитали? Много, очень много!» «Есть вообще предел, после которого извращенная жажда убийцы становится удовлетворенной?» Вспыхнул свет. Шайлин увидела скромную, но довольно стильную обстановку. Мягкие диваны, кресла, низенький деревянный столик со свечами, стопку книг. «Привет, Лорен!» На диване, положив ногу на ногу, сидела Ванесса. «Привет, Лорен!» Гийом нашелся возле шкафа с посудой. Наверняка искал выпивку. Остальные сосредоточились по дому кто где, места всем не хватало. Только Дориан Блэк стоял посреди комнаты, спрятав руки в карманы теплой куртки. Мрачно взирая на Лорен, он молчал, но от него исходила такая энергия, что Шайлин стала немного жутко. Несмотря на то, что она работала в группе уже полгода, ее все еще пугал начальник. И как Ванесса умудряется смотреть на него такими влюбленными глазами? «О нет, Шайлин куда ближе отстраненный необщительный Денис. Она даже порой думала, что не прочь пострадать в какой-нибудь схватке с нежитью, только чтобы он с присущей ему заботой ее исцелял». «Не ждала нас?» — Ванесса хмыкнула. «Я думала, ты будешь рада видеть подругу». Лорен скинула руку, но Шайлин была готова. Короткий импульс, и Лорен схватилась за голову, сдавленно застонав. «Шайлин — наша новая менталистка!» — пояснила Алиса. «Вместо тебя!» «По-моему, она отлично справляется». Дориан действовал быстро и четко, извлек из кармана кандалы и сковал руки Лорен за спиной, одним движением оборвав все попытки к сопротивлению. «Лорен Гриллис Мэдли Джерман. Именем короны арестована за убийство с особой жестокостью. За покушение на убийство, укрывательство, похищение, ментальное внушение, подделку документов и кражу газеты в местной книжной лавке». «Не крала я никакую газету!» – возмутилась Лорен. «Знаю, это я стырил, чтобы посчитать количество твоих возможных жертв. Но тебе уже все равно, а мне лень платить штраф. Поэтому за кражу тоже арестована. Ты предстанешь перед судом в столице». Дориан задумчиво на нее посмотрел. «Однако стоит только дать мне повод, и до суда ты не доедешь, Лорен. Мы гонялись за тобой полтора года и больше не упустим». «Ты вызвал экипажа?» спросила Ванесса. «Разумеется, прибудут с минуты на минуту». Ванесса подошла к Шайлин. «Ты отлично справилась. Вот и твоя очередь быть приманкой прошла. Теперь снова моя. Кстати, сейчас еще и твоя очередь давать название неведомой фигне, с которой мы столкнулись». «Ой, можно я? Можно я?» — начал тянуть руку Гийом. «Я как раз три новые буквы выучил». Несколько экипажей законников с трудом пробились через сугробы и остановились возле домика. «Не могу поверить!» — воскликнул начальник местных стражей. «Вы ее взяли!» «Мы не просто так подчиняемся напрямую его величеству», — заметил Дориан. «Всех берем. Рано или поздно всех». «Рад слышать и счастлив, что наконец-то все исчезновения прекратятся. Кстати, лорд Блэк, вам пришло письмо из королевской канцелярии. Только не говорите, что мы выиграли королевский корпоратив». Алиса закатила глаза. Дориан быстро просмотрел содержимое письма. «Нет, к счастью. Мы выиграли новую работу». «Я бы предпочел выиграть зарплату», — фыркнул Гийом. «А я бы предпочла, чтобы ее не разыгрывали, а платили», — заметила Ванесса. «Ребята, да хватит, пойдемте лучше в бар». Вероника прыгала на месте, чтобы согреться. Тепло она предпочла красоту и щеголяла в тонкой шубке с капюшоном без шапки. Шайлин смотрела на них с любопытством и восхищением. Ей очень хотелось влиться в этот коллектив, стать среди них своей» перестать смущаться из-за порой жестоких шуточек и научиться уместно отпускать такие же. От нее не укрылось, как Дориан взял Ванессу за руку, прежде чем забраться в кабину экипажа. За их отношениями определенно стояла какая-то очень интересная история. Они обещали рассказать ее за чашечкой чая, после того, как Лорен Грилис окажется за решеткой. И Шайлин с нетерпением ждала этого момента. Она обожала хорошие истории. Конец книги читала Ольга Дианова.